Глава 7. Торговый центр располагался в 3 км от дома Шэрон. Когда Ники заявила, что пойдёт туда пешком, Шэрон сказала: "Не говори глупостей. Сегодня слишком холодно, я могу тебя отвезти". Ники поёрзала на стуле, словно оценивая оба варианта. "Вы уверены?" наконец сказала она. "Конечно, уверена. Это совсем не проблема. Кроме того, мне больше нечем заняться". Она удивилась, когда поняла, что произнесла последние слова вслух. Неужели ей и правда больше нечего делать? С одной стороны, у Шэрон была очень насыщенная жизнь. Она любила бывать на свежем воздухе. В зависимости от времени года, она работала во дворе или убирала снег. Часто она ходила в библиотеку или в продуктовый магазин. У неё было много дел. Она ходила в парикмахерскую и к стоматологу, на плановые приёмы к врачу. Она обедала с друзьями, а по воскресеньям ходила в церковь. Уборка и стирка были для неё приоритетными задачами, так как она терпеть не могла грязь и беспорядок. Все эти мелочи означали, что она всегда была в движении: стряхивала миску с кошачьим кормом, чтобы казалось, что там есть еда, протирала все плоские поверхности в доме, убирала пыль со стеклянных птичек, драгоценных безделушек её матери. Она завела себе правило делать дела до обеда и только потом читать или смотреть новости. Обычная награда за продуктивный день. Но если честно, ни одно из этих дел не было критически важным в сравнении с необходимостью помочь этой девушке найти свой путь в жизни. Когда они сели в машину, она спросила у Ники: "У тебя есть водительские права?" Ники застегнула ремень безопасности. Ага. Эми научила меня водить, а потом отвезла на экзамен. Я сдала с первой попытки. Она охмельнулась и повернулась к Шэрон. Я с тех пор не часто садилась за руль. У меня ведь нет своей машины. Но хорошо иметь водительские права, как удостоверение личности. Со временем у тебя появится машина, сказала Шэрон. На всё это нужно время. Она показывала Нике местные достопримечательности: библиотека, почту, заправку. Когда через несколько кварталов они свернули на другую улицу, Ники показала пальцем в сторону одного из зданий. "О, это школа Эмми", воскликнула она. "Точно". Ники постучала по стеклу. Она ненавидела школу, прогуливала занятия и ходила на летние курсы, чтобы окончить учёбу на год раньше. "Ты много знаешь о моей дочери. Мы много времени провели вместе". Долгая пауза. А она я вас много рассказывала. Шэрон подняла брови. Эмми почти ничего не рассказывала ей о Никите, ссылаясь на её личные проблемы. Но, похоже, в обратную сторону это не работало. "Надеюсь, она говорила только хорошее". "Только хорошее", уверила её Ники. "Ничего плохого". Шэрон заехала на парковку торгового центра и посмотрела на витрины магазинов. Там были несколько элитных модных бутиков, ювелирный магазин, цветочный магазин, магазин спортивного питания, сувенирный магазин и школа карате. С краю была аптека сети Walgreens. Примечание: Walgreens Company крупнейшая аптечная сеть в Соединённых Штатах Америки. "Можем начать с аптеки", предложила Шэрон. "Каждый раз, когда я захожу туда, на кассе стоит кто-нибудь новенький". Женщина припарковалась ближе к середине торгового центра. Ники покачала головой. Не, слишком большая компания. Я не хочу быть частью огромной корпорации. Плюс, скорее всего, они просто скажут отправить резюме по почте. А разве не так сейчас делают? Сейчас, похоже, всё делается через интернет. Ну да, типа того. Но я заметила, что в небольших магазинах предпочитают сначала посмотреть на кандидата. Так что стараюсь приходить лично. Тогда моё резюме выделяется. Она отстегнула ремень безопасности и повернулась к Шэрон. Вы точно не против меня подождать? Да, без проблем. Я взяла с собой книгу. Не торопись, сказала она. Ники вышла из машины и уверенно направилась к цветочному магазину. Шэрон старалась поддерживать местных бизнесменов и хотя бы раз побывала в большинстве этих магазинов. Но она обнаружила, что в основном они ориентированы на довольно состоятельную клиентуру. Честно говоря, Шэрон понятия не имела, как они держатся на плаву. Однажды она задала этот вопрос Эмми, и та ответила: "Есть бесчисленное количество способов: отмывание денег, контрабанда оружия, арабский труд". По её словам, способов преступного заработка было множество, и постоянно появлялись новые, более изощрённые. Если бы Шэрон не знала свою дочь, она решила бы, что та шутит, но Эми не шутила. У неё был очень скептический взгляд на мир, хотя она, конечно, назвала бы это иначе. Она просто видела его по-другому, и ей казалось, что её мать смотрит на жизнь через розовые очки. "Широзые розовые очки", в шутку говорила она. По мнению Эми, её мать с какой-то очаровательной наивностью относится к людским недостаткам. Это был не слишком хороший комплимент, но по крайней мере Эми считала её очаровательной. Шэрон достала из сумки книгу, но открывать её не стала. Вместо этого она внимательно смотрела на дверь цветочного магазина. Никки с мрачным видом вышла на улицу. Но разочарование, кажется, не сломило её решительного настроя. Она повернулась и вошла в магазин сувениров. У Ники не было зимней одежды. Шэрон обратила на это внимание ещё дома. Но она не стала задавать вопросов, судя по тому, что она видела, единственной её верхней одеждой была толстовка. Наверное, этот вопрос поднимать не стоило, по крайней мере, не сегодня. Они ещё притирались друг к другу. Но рано или поздно Шэрон придётся к нему вернуться. Нельзя, чтобы Ники ходила зимой без верхней одежды. Это было не только неудобно, но и опасно. Очень скоро Ники вышла из необыкновенных подарков от Нэнси. В этом не было ничего удивительного. Шэрон догадывалась, что это место ей не подходит. Там было множество коллекционных статуэток, зеркал в позолоченных рамках и художественных гобеленов. На нижнем конце шкалы цен располагался ассортимент поздравительных открыток. но даже они стоили не меньше 10 долларов. Шерон это было известно, потому что, когда магазин только открылся, она сходила туда на разведку. Сразу же она почувствовала себя неловко. Продавец, кажется, это поняла, потому что стала нависать над Шерон, как будто та могла по неосторожности что-нибудь сломать. Нет, этот магазин был не для Ники. Выйдя из этого магазина, Ники уверенно пошла в соседний. Она не собиралась так легко сдаваться, это уж точно. Шэрон заглушила двигатель, но солнце всё равно согревало её через ветровое стекло. Она наблюдала, как Ники ходит из отдела в отдел, пока она не зашла в магазин спортивного питания. Когда она не вышла оттуда через 15 минут, Шэрон открыла книгу и начала читать. Она настолько погрузилась в сюжет, что вздрогнула, когда Ники открыла двери и села рядом с ней. Простите, что так долго, сказала она, переводя дух. Но знаете что? Её голос дрожал от возбуждения. Шэрон подняла голову и посмотрела на Ники. У меня есть работа, радостно воскликнула девушка, поднимая голубую футболку поло с вышитой слева надписью "Могучее питание". В магазине спортивного питания. Он сказал, что я могу приступить с завтрашнего дня. Один из их сотрудников неожиданно уволился, так что им срочно нужна замена. Поздравляю. сказала Шэрон, ткнув её кулаком в плечо. Слава богу, Эмми научила её так делать. Шэрон умела только давать пять. Технически, сказала она, это было правильно, но так уже почти никто не делает, разве что спортсмены. Ну, как всё прошло? Ники рассказала ей всё, пока они ехали домой. Этот магазин работал уже три года и при этом не был франшизой или частью крупной сети. Владельцы муж и жена... Я разговаривала с мужем. Прикольный старик по имени Макс. Завтра я познакомлюсь с его женой. У них есть только два работника, но они работают неполный рабочий день. И еще один работает 35 часов в неделю. Это буду я. Я буду заниматься фреш-баром. В задней части магазина у них есть небольшое кафе. Оно очень мило, и там продают только сок. Он сказал, что я буду получать немного чаевых наличными. Мелочь, а все равно приятно. «Деньги правят миром», — сказала Шерон. Это точно. Ники широко улыбнулась, вытянула руку и распустила свой пучок. Её волосы рассыпались по плечам. Поверить не могу, что сразу нашла работу. Я немного переживала, не хотела, чтобы вы считали будто я бездельница. Я бы так и не подумала. Шэрон была тронута тем, что Ники ценит её мнение. Она снова поняла, насколько ошибочным было её первое впечатление о девушке. Когда они въехали на подъездную дорожку, она спросила, «Во сколько ты завтра начинаешь?» «Они открываются в девять, но он сказал мне прийти на полчаса раньше, чтобы ознакомиться с обязанностями». Шерон остановилась на подъездной дорожке, ожидая, когда откроется дверь гаража. «То есть к восьми тридцати. Я тебя отвезу». «Не надо, это вовсе не обязательно». «Я знаю, что это не обязательно», — сказала Шерон. «Но я хочу это сделать». Так я могу чувствовать себя полезной. Так что, на самом деле, это я буду у тебя в долгу. Кроме того, у меня в той стороне всё равно есть кое-какие дела, так что ничего страшного. Я очень это ценю. Голос Ники стал тише. Вы и Эми лучшее, что случалось в моей жизни. Шэрон поняла, что стояло за этими словами. Этот печальный комментарий тронула женщину до глубины души. Сколько это говорило о её жизни. Считать простое проявление доброты лучшим, что с ней случалось. Но Шэрон была счастлива сыграть такую важную роль в жизни другого человека. Как часто в жизни появлялась такая возможность? Не так уж и часто. Или просто она не искала её.